Жорж Бор, Синдикат, Том Первый, Воин Великой Тьмы. «У меня есть цель, но нет памяти, кого-то это может остановить, но только не меня. Начать придется с самого дна, путь к вершинам власти чудовищного мегаполиса начинается от фундаментов, скрытых в вонючем тумане преступных банд, однако это мне только на руку». С таким контингентом работать проще. Глава первая. Вонь нечистот забивала все возможные запахи вокруг. Струился настолько густой туман, что я с трудом видел собственную руку. В отдалении что-то надрывно гудело, будто какое-то чудовище подавилось механическим движителем. В голове пульсировала боль вперемешку с рваными мыслями «Где я?», «Кто я?» и «Как я здесь оказался?». Сквозь непрерывный гул пробивались голоса, они были где-то рядом, но их, их еще предстояло найти, а потом еще понять, что спрашивать. Однако это было лучше, чем сидеть на месте и ждать непонятно чего. Я медленно пошел вперед, прислушиваясь к странным хлюпающим звукам. Людей было несколько, и я никак не мог понять, чем они занимаются. Через десяток шагов сквозь туман пробилось ядреное розовое свечение, и, видно, стало немного лучше. Свет шел откуда-то сверху, позволяя рассмотреть обстановку на пару метров перед собой. Этого оказалось достаточно, чтобы вовремя остановиться. «Ты совсем потерялся, Цефень!» Гнусава рявкнул кто-то впереди. «Мы же в прошлый раз тебе все доходчиво объяснили. Парни даже дату нашей встречи назвали, а ты что?» Послышался глухой удар, и хлюпающий звук повторился. Сразу несколько голосов гадко заржали, а следом донесся полный боли стон. «У меня ничего нет. После вас приходили голодные псы. Они сказали, что теперь это их территория. Сказали, что наш фундамент теперь под их защитой. И что?» Спросил Гнусавый и еще раз от души врезал собеседнику. «Помогли тебе, шелудивые? Где они, когда тебе нужна помощь? Мехи контролируют эту территорию уже не один год, и я не могу понять, как вообще в твою тупую башку могла прийти мысль, что власть сменилась. Я... Молчать!» Очередной удар зарубил оправдание жертвы на корню. Если мне нужно будет твое мнение, Цепень, то я дам тебе знать. Я подошел уже достаточно близко, чтобы рассмотреть всех участников странных переговоров. Один человек скорчился на земле, а вокруг него стояли четыре размытых фигуры. Существа вызывали во мне какое-то непонятное отвращение, причем это касалось не только налетчиков, но и их жертвы. С ними было что-то не так. и я быстро пришел к выводу, что пользы от них не будет. Почему-то я был уверен, что у этих людей есть при себе оружие, неважно какое, мне сейчас подойдет что угодно, нож, кинжал, меч... Меч? На этой мысли я неожиданно для себя задержался. Образ привычного изогнутого клинка крепко сидел в сознании, но откуда он там взялся... Я не понимал. С моей памятью было что-то не так, что-то очень сильно не так. Я ничего не помнил о своей прошлой жизни, но при этом мог нормально двигаться, знал базовые вещи вроде разговорного языка и видов оружия. А еще я отчетливо понимал, что легко могу убить всю пятерку измененных разумных. Нащупав подходящее слово для определения будущих противников, Я удовлетворенно улыбнулся и легко шагнул вперед. Мне все еще было необходимо разобраться в окружающей обстановке, однако спросить я ничего не успел. «Крик! Вижу еще одного!» Оборачиваясь ко мне, прогудела самая крупная фигура. На месте глаз человека ярко светились две красные точки. «Хорош, ты место выбрал, а то этих крыс по всему фундаменту ловить обломно!» А то, ухмыльнулся вожак, тот самый гнусавый тип, который вел переговоры. Он поднял руку и поманил меня к себе. Конечность человека даже в тумане отчетливо блестела металлом. «Иди-ка сюда, цепень, у нас к тебе есть пара вопросов». «Какое совпадение?» — невозмутимо ответил я. «Тогда, пожалуй, я начну первым». Главарь отморозков растерянно уставился на меня, но уже через пару секунд сумел прийти в себя и требовательно посмотрел на здоровяка с красными глазами. Киса вопросительно протянул крик, и его подчиненный резко крутнулся на месте. Красные огоньки на лице кисы превратились в два небольших факела, которые... неприятно царапнули мою кожу он один босс мамой клянусь прогудел здоровяк только странный какой то вроде на чистого похож значит в героя я решил поиграть та да, цепень слова подчиненного вернули главарю былую уверенность и он смело шагнул вперед хочешь красиво уйти из нашего прекрасного мира да вожак явно накручивал себя Каждая следующая фраза звучала все громче, а остальные бандиты тут же забыли о своей прошлой жертве и стали обходить меня с боков. Двое достали из складок одежды короткие ножи, а киса спрятала руки в широких рукавах куртки. Я отметил это только краем сознания, полностью сосредоточившись на движениях крика. Его слова я фактически пропускал мимо ушей. Сейчас они не имели значения. «Ты сильно просчитался, Питек?» — прогнусавил главарь банды. «Раз уж киса признал в тебе чистого, то так просто уйти у тебя не получится. Зато в твоей ситуации есть огромный плюс. Для нас!» Рука главаря сложилась в подобие пики и метнулась вперед. «Оружия у меня не было, но это ничего не меняло». Я поймал болтливого бандита на встречном ходу. Костяшки пальцев с хрустом пробили гортань крика, превратив его последние слова в невнятный хрип. Секундой растерянности остальных бандитов мне хватило, чтобы скользнуть в сторону и нанести еще два удара. Самым опасным я посчитал здоровяка и все отпущенное время потратил на него. Колено противника сухо треснуло, а следом я умудрился вколотить переносицу Громилы прямо ему в мозг. На землю киса упал уже мертвым, но его подельники об этом еще не знали. «Убью, тварь!» — бросаясь вперед, заорал один из бандитов. Голос был какой-то странный, будто механический. Тело двигалось самостоятельно, будто следуя сотни раз отработанной программе, шаг в сторону... перехватить далеко вытянутую руку противника с оружием, нажать на нервный узел, забрать оружие и вогнать его в тело врага, в живот, чтобы напарник думал, что его еще можно спасти. Однако очень быстро выяснилось, что напарник думал совсем иначе. Послышался удаляющийся топот ног, и последний противник скрылся в тумане. «Я одним движением добил раненого», Не попытался определить направление бегства последнего врага, но только недовольно покачал головой. Слишком шумно. Плохо. Эти четверо не могли работать одни. Такие существа всегда сбиваются в большие стаи, и чем больше стая, тем она опаснее. Оставаться здесь дальше не стоило. Трофей, трофей. <свы> Мысли были короткими и холодными. Я четко понимал, что только что убил троих людей, но это никак не отзывалось внутри. Словно в прошлом я делал вещи гораздо хуже. Неприятно такое признавать, но другой информации у меня пока нет, значит, будем исходить из этого. Обыск особых результатов не дал. Кроме пары ножей и странных фиолетовых браслетов с тела кисы я ничего не нашел. Несколько разноцветных прямоугольников из незнакомого материала не в счет. Их я тоже взял с собой. Одежду решил оставить свою. Во-первых, по размеру мне подходили только вещи последнего трупа, который я неаккуратно испортил его же кровью. Во-вторых, я до последней мелочи знал свой черный свободный наряд, вплоть до расположения швов и потайных карманов на гулянях, словно прожил в нем целую жизнь. Ножи удобно легли в обшитые плотной тканью карманы на груди. Оставалось только подтянуть завязки, подгоняя потайные ножны под нужную форму. Браслеты и прямоугольники разложил так, чтобы не мешались. Можно было выдвигаться, вот только... Куда? Краем глаза заметил движение и тут же развернулся к забытой в суматохе бой жертве. Человек пытался незаметно уползти прочь, Но получалось у него неважно. Одна нога была вывернута под странным углом, но это будто не доставляло ее обладателю никаких неудобств. Подумаешь, ногу сломал. Я подошел ближе и остановился над измученного вида мужиком. При моем приближении он оставил свои попытки скрыться и испуганно сжался под стеной. «Куда ползешь?» Задумчиво рассматривая местного жителя, спросил я. «Домой». Жалобно глядя на меня снизу вверх, произнес мужик, а потом его будто прорвало. «Я никому не скажу о том, что здесь было, клянусь. Да мне не поверит никто шуткали. Один восточник троих мехов убил голыми руками. Бред какой-то. Ой, извините». Человек испуганно замолчал и уставился на меня. Несколько фраз дали огромное количество бессмысленной инфо информации. Мехи, восточники, псы какие-то. Одно было понятно точно. Мои навыки сильно удивили местного жителя. И не только его. Бандиты тоже оказались не готовы к моей манере боя. Что это мне давало? Пока ничего. Почему ты назвал меня восточником? — уточнил я. — Ну, одежда там, глаза, волосы, — неуверенно ответил человек. — В нашем квартале таких нет, а у нас восемь полноценных фундаментов. — То они тебя хотели? Кивая в сторону трупов, спросил я и внимательно посмотрел в глаза собеседнику. Тот сразу сник и вжал голову в плечи. — Ну как? — неуверенно протянул он. — Как обычно, денег хотели за охрану. пришлось юлить то есть никаких псов не было подвел итог я